Из блога Джейми Суббота, 4 июня Я должен был это предвидеть Ведь я же опытный неудачник Как только все идет хорошо Жди мистера Подвоха Который непременно все разрушит И ведь сам виноват Зарвался Как можно было надеяться На безоблачное будущее Высшие силы постановили, что я недостоин счастья и буду коротать свой век холостяком. Да, Джеймин Ньюман способен лишь дрочить, озверев от одиночества, и развеивать тоску компьютерными играми. Личное благополучие не для таких, как я, проклинающих всех богов в трудную минуту. И все же, ну, правда... В чём я так катастрофически перед кем-то провинился? Почему судьба обошлась со мной, как с жалким ничтожеством, лишив последней надежды? Идея-то была классной. Пригласить Лору не в бар или киношку, а на домашний ужин. Это теперь я понимаю, что подобные смелые эксперименты допустимы хотя бы на третьем, а лучше на четвёртом свидании. Но она мне до того понравилась, что жутко хотелось ее приятно удивить. Все эти тары-бары, растабары — такая обыденность. Надо было предложить нечто более оригинальное. Выбор пал на мексиканский фахитос. Классные лепешки с вкуснейшей начинкой и хорошее красное вино. Не было даже никаких задних мыслей насчет неизбежного продолжения. Просто хотелось покрасоваться — «Сам приготовил! Я тот, кто тебе нужен!» Сядем на диванчике на приличном расстоянии друг от друга, соблюдая нормы второго свидания. пораспросив народ, я уяснил, что фахитос очень уместен именно на ранней стадии знакомства. Почему? Не знаю. Какой-нибудь ушлый бородач у которого полно времени для подобных исследований, наверняка заявил бы, что мексиканские блюда усиливают влечение. На самом деле, эти умники готовы наплести девушке что угодно, лишь бы она запала на их бороду и позволила затащить себя в постель. Как это не прискорбно, Лора была не против фахитес. «Только, пожалуйста, поменьше пряностей», — попросила она, и я порадовался. «Ни к чему нам с ней бередящее обоняние и душу ароматы», — решил я, вспомнив свою встречу с Изабель. Общение в горизонтальном положении в программу вечера не входило, но на проникновенный прощальный поцелуй я, безусловно, рассчитывал. Еще в школе, когда я только осваивал технику поцелуев, меня вечно преследовал страх дыхнуть девушке в лицо каким-нибудь чесночным соусом. Я пообещал Лоре, что пряности добавлю совсем чуть-чуть. В Теско нашлись все же нужные продукты, но обычных дешевых бройлеров я покупать не стал. Все должно было быть на высшем уровне я купил цыплят ввращенных без стимуляторов и антибиотиков чистый продукт и очень дорогой слава богу продавался вдвое дешевле так как был последний день срока годности примечательные обстоятельства оно сыграет важную роль в надвигающихся чудовищных событиях Закупив несколько сортов перца, соус сальса, несколько отборных цыплят и лук, а также пакетики со специальными травками, я помчался домой готовить кулинарный шедевр. Когда я нервничаю, меня всегда тянет подстраховаться. Поэтому, кроме фахитос, я решил подать ей еще и чипсы начес, запеченный с сыром картофель и овощной салат. Еще и торт купил. Шоколадный. Помните, как я набрал в примарке майка штанов на целую африканскую деревню? Вот и жратвы приготовил столько, чтобы хватило бы на неделю для целой шайки приятелей. Я переживал, что не успею все вовремя приготовить. Но переживал зря. Надо было всего лишь нарезать все ингредиенты для начинки лепешек и положить в сковородку. Картофелины с сыром поставить в духовку, а чипсы в микроволновку. Проще некуда. К половине восьмого все было готово, и я с легким сердцем пошел наверх переодеваться. Днем я смотался в переполненный ненавистными толпами город, чтобы купить что-то новенькое. Вот до чего мне хотелось произвести хорошее впечатление, если уж не выйдет ничего другого. В примарк вообще не пошел. Лора заслуживала того, чтобы я заглянул хотя бы в Бертон или Топмен. Звонок в дверь раздался ровно в восемь. Лора не опоздала ни на минуту. Это был обнадеживающий знак. Я встретил ее в благоухании дезодоранта, в черной рубашке из Бертона и темно-синих джинсах из Топмена. Она была в прелестном легком кремовом платье. Пожалуй, слишком изысканным для вкушения жирных мексиканских лепешек. Разумеется, последнее соображение я оставил при себе. Все-таки не совсем еще обезумел. Она восхищенно застонала, почуяв аппетитные запахи. Я налил ей красного вина, а она похвалила сервировку стола, чем весьма меня обрадовало. «Да» обрадовало очень, поскольку стол пришлось позаимствовать у сестры. И приличные приборы. Чего стоило запихнуть его в машину, а потом тащить по лестнице? Холостякам обеденные столы не так уж и нужны. Пиццу проще есть прямо из коробки, сидя на диване у телевизора. А заводить свой собственный ради одного вечера точно не стоило. Лора очень мне нравилась, но надо сохранять хоть... Какое-то благоразумие. Я хотел поставить зажженные свечи, однако решил, что для второго свидания это уже перебор. Стол оказался совсем небольшим. Разместить на нем все угощения не получилось. Я задействовал и кофейный столик. Он у меня вполне приличный. Был приличным, пока Райан не нарисовал на нем член. Несмываемым маркером. Случилось это месяц назад, когда мой друг... В стельку накачался дешевым джином. Я успел прикрыть несмываемый фаллос блюдом с запеченным картофелем. И мы уселись и стали угощаться незатейливой, но очень вкусной мексиканской едой. Все шло нормально. Лоре понравилось. И совсем немного сдобренные пряностями фахитос и картофель с румяной сырной корочкой. И шоколадный торт, который она ела с удовольствием, не вспоминая... О калориях. Еды осталось еще полно, но это все можно было разложить потом по пластиковым контейнерам и сунуть в холодильник. Мы болтали чуть больше часа, совершенно довольные друг другом. Взяв блюдо с картофелем, Лора все же увидела шедевр Райана, но даже и бровью не повела. К половине десятого я окончательно удостоверился в том, что все прошло на высшем уровне и уже предвкушал долгоиграющий поцелуй, которым меня наградят за выдающиеся кулинарные успехи. Всемилостивый Боже, как жестоко я заблуждался!